Умастилась маслом чистейшим, сладким, небесным, Изящнейшим всех у неё благовоний. Чуть сотрясали его в медностенном кране на доме, Вдруг до земли и до неба божественный дух разливался. Ему, мастивши прекрасное тело, Влосы расчесала, хитро сплела и сложила, И волны блистательных кудрей Пышных небесно-душистых С бессмертной главы не спустила. Тою душистая оделась ризой, Какую Афина, ей соткав, Изукрасила множеством дивных узоров. Ризу золотыми застежками Выше грудей застегнула, Стана поясала поясом, Тьмою бахром окруженным. В уши!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 Долго любезные сердцу, Объятий и брачного ложа Долго чуждаются боги, Вражда им вселилась в души. Если родителей я примирю Моими словами, Если на одр возведу, Чтобы вновь сочетались любовью, Вечно останусь я и любезный для них, И почтенный Ей, улыбаясь пленительно, Вновь отвечала Киприда,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 и с улыбкой сокрыла блистательный пояс на лоне. К сонму богов возвратилась Зевсова дочь Фродита, Гера же, вдруг устремившись, оставила выси Олимпа, в круг пролетела пиерии, холмы, эмафии, долы, быстро промчалась по снежным горам фрокиян быстроконных, выше утесов, паря и стопами земли не касаясь,